Аксаковы владели Абрамцевым около 30 лет. Были они людьми необычайно интересными. И отец Сергей Тимофеевич, и оба сына Константина Иван многое плодотворно занимались литературой, каждый на свой манер. Причем, хотя отец начал писать позднее сыновей, прославил фамилию он, ибо наделен был редким художественным талантом. Именно общество Сергея Тимофеевича привлекло в Абрамцева Гоголя, а потом Тургенева. Хотя и молодые Оксаковы были по-своему замечательными людьми, и к ним тоже ездили гости, братья Киреевские, Хомяков, Самарин и другие литераторы, составившие в сороковые годы прошлого века особое направление в литературной и общественной жизни России — славянофильство. Всегда в Абрамцеве было много народу. Всегда было оживленно, разговоры и споры затягивались допоздна. И так продолжалось вплоть до 1859 года, когда умер Сергей Тимофеевич. Через год после него умер Константин Сергеевич. А еще через несколько лет и старушка, вдова Сергея Тимофеевича, умерла, завещав имение дочери. Таким вот образом Софья Сергеевна Аксакова стала владелицей Абрамцева. 23 марта 1870 года Савва Иванович Мамонтов явился к ней и сказал, что был вчера в ее имении, все ему понравилось, и он хочет Абрамцева купить. «Так как все Оксаковы порядочные люди», писал впоследствии Савва Иванович, «то разговор о покупке пошел очень просто и ясно. Софь Сергеевна рассказала что на деньги, вырученные от продажи Абрамцева, 15 тысяч рублей, и леса, уже проданного на сруб какому-то головину, разбогатевшему крестьянину из мытищ, она хочет основать приют. К ней ездит уже некоторое время купец Галяшкин, предлагает 13 тысяч, но она от своей цены не отступит. Дом в Абрамцеве требовал ремонта, многие служебные помещения тоже, а 15 тысяч рублей — деньги не маленькие. Кроме того, нужно было во что бы то ни стало перекупить проданный на сруб лес, чтобы не обезобразить имение. А вместе с тем Абрамцева было таким имением, какое вряд ли еще когда-нибудь представится случай приобрести. Савва Иванович решился. На завтра опять посетил Софью Сергеевну, вручил ей задаток, купчая была совершена — И к началу апреля Мамонтовы стали владельцами Абрамцева. Оформлена была купчая на имя Елизаветы Григорьевны. Опять поехали осмотреть, теперь уже тщательно, решить, что и как ремонтировать, что в первую очередь, а с чем можно повременить. С лесом, проданным на порубку, устроились удачно. К счастью, Головин, купивший этот лес, выплатил не все деньги. Подходил срок очередного платежа, у него денег не было. Савва Иванович предложил уплатить оставшиеся две с половиной тысячи с тем, чтобы часть леса, наиболее красивая дубовая роща, была сохранена. Кулак долго изворачивался, но необходимость вынудила его пойти на компромисс. Дубовая роща была спасена, и мамонтовые вздохнули свободно. Вырубленное место два года еще производило впечатление зияющей раны, но вот от старых корней пошли молодые побеги, потянулись деревца, и молодой лесок вырос на месте погубленного. Ремонт дома шел спора, и уже с 12 июля понемногу стали в него перебираться. Ходили по лесу, знакомились с его прелестями, совершали небольшие путешествия вдоль вори, Савва Иванович уезжал утром в Москву. Отец приучил его к каждодневному труду, а вечерним поездом возвращался в Абрамцево. Осенью вернулись в Москву всей семьей. Хотя жаль было расставаться с Абрамцевым, но пришлось. Елизавета Григорьевна была на последнем месяце беременности. 15 октября 1870 года родился третий сын Всеволод которого в семье звали Вокой. А зимой серьезно заболел Дрюша. Врачи определили болезнь почек в очень тяжелой форме. Впоследствии это заболевание несколько раз вспыхивало, подтачивало организм, пока не свело Дрюшу в могилу совсем молодым человеком. После первого рецидива болезни в конце 1871 года положение его стало настолько серьезным, что врачи отказались от Дрюши, считая, что дни его сочтены, и их помощь ни к чему не приведет. Елизавета Григорьевна и няня Анна Прокофьевна бессонные ночи проводили у его кроватки, то впадая в отчаяние, то обретая надежду. И вдруг наступил перелом, Молодой организм одолел болезнь. Врачи настоятельно советовали увезти Дрюшу из Москвы куда-нибудь на юг, лучше всего в Италию. В эту пору Савва Иванович познакомился с архитектором Гартманом, который был знаком со скульптором Антокольским, жившим в Риме. Гартман бывал у него, видел, как он работает над статуей Петра I, знал прославившую Антокольского работу Иван Грозный, который Антокольский сказал новое слово в русской скульптуре. Статую эту восторженно приветствовал Тургенев. Он опубликовал статью о скульпторе в Санкт-Петербургских ведомостях, писал о нем письма к друзьям. Петербургскую мастерскую Антокольского посетил даже царь Александр II, осмотрел статую, сказал, что она ему нравится, и заказал для себя бронзовую отливку с нее. Совет Академии Художеств под впечатлением такого чрезвычайного события присвоил студенту Антокольскому, пренебрегшему всеми академическими традициями и вообще, чье дальнейшее пребывание в Академии было под вопросом, звание академика. Случай необычайный, единственный. Но, работая над Иваном Грозным, Антокольский тяжело заболел горловой чехоткой. И врач... Сергей Петрович Боткин велел ему немедленно уехать на юг. Теперь Антокольский, ставший вдруг знаменитым, мог себе это позволить. Он уехал в Италию, в Рим, снял мастерскую и начал работать над статуей Петра Первого. В то время в Риме, кроме Антокольского, жили историк искусств прахов и еще несколько художников и скульпторов из России –